Эпилог «Мама, смотри, какая красивая булочка у меня вышла!» Кричит Злата из кухни. Я поднимаюсь с кресла и, медленно переваливаясь, как уточка, плетусь на кухню. Через месяц мне вновь рожать. Это четвертые роды в моей жизни и пятый ребенок. Три года назад я родила двойню. Мальчики Михаил и Тимофей. Я почему-то уверена, что в этот раз будет девочка. «О, отличный представитель класса булочковых!» Стараюсь пошутить я. Злате уже 11 и она старается во всем быть похожей на меня, начиная увлечением кулинарией и заканчивая голубым цветом в одежде. Я совершенно точно знаю, кому передам управление пекарнями лет через десять. Злато будет достойно руководить ими. Теперь у нас есть филиалы по всей стране. Более 20 пекарен, объединенных с магазином и кофейней. Мы разработали один универсальный проект и в соответствии с ним строили эти здания. Все, кроме первых двух пекарин, были возведены с нуля. Но это не делало их безликими. Они выгодно отличались ярким дизайном и запоминающимся сладостями. После выпечки мы начали выпускать конфеты ручной работы. Мне поступало множество предложений по налаживанию конвейерной линии, проще говоря, завода, по производству того, что мы делаем, но я упорно отказываюсь. Все, что выпускает наша пекарня, должно быть сделано человеческими руками и без механики и магии хотя иногда я все же добавляю капельку радужных лучей из своих рук. Единую вывеску для всех филиалов разрабатывал Иван. Он теперь работает конструктором на заводе Павла и готовится принять управление в свои руки, но не раньше, чем через пять лет. Иван собирается жениться в ближайшее время на той самой девочке, которую когда-то встретил на моем первом приеме в этом мире. Кошмары про прошлое перестали меня преследовать, и я поняла, что никогда больше не вернусь туда. Королевская чета тоже обзавелась потомством. Королева очень боялась, что ее дети могут унаследовать темную магию. Но, к счастью, у обоих принцев не было и ее следов в крови. Белокурые близнецы. Я уверена, что любой из них будет хорошим правителем для нашей страны. Хлопнула входная дверь, и я выглянула из кухни. Павел привел с прогулки близнецов. Сегодня выходной, и няню мы отпустили. Только Иван опаздывал на ужин, но и он вернулся домой спустя 20 минут. Булочки златы как раз почти подрумянились в печи. Сегодня у нас еще один кость, точнее два. Карл со своей супругой. Да, он женился шесть лет назад на довольно молодой водове, которая подрабатывала у нас в пекарне. И нужно сказать, они счастливы вместе и с удовольствием занимаются управлением пекарнями, большую часть года находясь в разъездах по филиалам. Карл так и не сменил зеленого-бархатного сюртука и полосатых кольф. Зато вот жена его стала одеваться ему под стать. Кажется, ее платья тоже были сплошь зелеными и бархатными. Судьба Анны сложилась как нельзя лучше. Она встретила в своей глуши одинокого графа, владельца достаточно больших виноградников, и вышла за него замуж еще до рождения дочери. Поэтому для всех ее ребенок носит титул графини, как и она сама. Но в столицу путь ей по-прежнему закрыт, как, впрочем, и в любой другой город. Мы встречались несколько раз у них дома, приезжали туда по ее приглашению. И мне кажется, она скоро вновь станет мамой. У меня появилось еще одно увлечение, так как опыта с детскими праздниками прибавилось. Я делаю праздники под ключ, детские праздники. Это пользуется большим спросом. Пришлось освоить еще и изготовление украшений. Мы расселись за большим столом в гостиной. Я очень счастлива. Вокруг меня близкие и любимые люди. Паша бережно пододвигает мне стул и накладывает в тарелку немного салата. А сам откупоривает бутылку шампанского и разливает его Карлу с женой, Ивану и себе. Я с детьми довольствуюсь Морсом. Но он тоже налит высокие бокалы. Золото присматривает, чтобы близнецы не перевернули все на себя. Сегодня ровно 12 лет прошло с нашей победы над темными. Эта дата всегда будет важна для нашей семьи. Столько детей теперь вокруг нас. Все нашли свое счастье в этой жизни, любимое дело. А я думаю, что после того, как кражу, открою еще одну пекарню или придумаю что-то новое. В моей голове еще много идей, и они требуют срочного воплощения».